Отсюда был виден и канал, протекающий вдоль одного из зданий, всего в красно-кирпичных язвах, надоблетевший штукатуркой. Из-под моста одна за другой привязанные, как лошади, кивали золоченными гребешками гондолы. Медленно допивая большой бокал домашнего вина, девочка заговорщическим тоном «Не берите кьяньте, сеньора, возьмите нашего домашнего, не ошибетесь, мы заказываем его у Пеллегрини, что под Вероной». И правда. Домашняя оказалась в мягким, обволакивающим небо, как раз таким, что ей нравилось. Она смотрела, как в романском окне второго этажа, дома напротив, показался старик в голубом белье